Глава шестая. Лорейн На раздумье почти не осталось времени. Когда я услышала звук открывающейся двери, на меня накатила сильнейшая паника. «Все, я в заднице». Я поморщилась, вспомнив пятую точку Ульрика Донга, которую имела удовольствие вчера лицезреть. «Если не приму предложение Рейна...» то шансы снова увидеть эту ужасную часть тела возрастают в разы. Я испуганно наблюдала за офицером Тарина, что неторопливо возвращался к своему письменному столу, перевела затравленный взгляд на улыбающегося и абсолютно спокойного Рейна и в конце концов уставилась на дверь, за которой меня поджидал Улирик Донг. «Да какой тут может быть выбор?» «Разумеется, я сделаю ставку на драконию мощь. А вдруг мне вообще повезет, и Рейн этот месяц сможет контролировать свою взбеленившуюся ипостась. А если нет, то... Да какая разница? Уж лучше провести месяц в компании красивого мужчины, чем оказаться в лапах темного мага и гадать, проживу ли я хоть неделю. Да и тетушка будет в безопасности». Меня не радовала мысль о том, что в своем возрасте она может из-за меня превратиться в беглянку. «Итак», — протянул насмешливо офицер Тарина и посмотрел на Рейна, чья улыбка стала еще шире. «Начнем, пожалуй?» Я поняла, что так и не успела озвучить Рейну свое решение, и если сейчас допрос начнут с него, то я сама... «Я все расскажу сама», — заявила эмоционально. «Я и он, мы жених и невеста». Улерик Донг вас безжалостно обманул. На лице офицера отразилось искреннее изумление, а из горла моего новоиспечённого жениха вырвался смешок. Его, по-видимому, очень развеселила моя эмоциональность. «Кто он и вы?» — уточнил страж закона. «Как кто?» «Я и Рейн, мы пара!» «Это правда?» — поинтересовался офицер, обращаясь к моему сообщнику, но я ответила за него. «Конечно, правда. Мы очень любим друг друга, а сегодня вечером и вовсе собираемся пожениться». Я с наигранной нежностью посмотрела на Рейна и выругалась в сердцах. В ярко-голубых глазах напротив светилось веселье. «Скажи что-нибудь!» Я стрельнула в него говорящим взглядом. «О, да, мы с Лори очень любим друг друга», — протянул он довольно. «Это любовь на века. Мы даже выбрали место, где нас вместе похоронят. Разумеется, после того, как мы умрем в один день. Милая, а ты случайно не помнишь, какой это будет день?» Вместо ответа я с силой впечатала свой каблучок в мыс мужского ботинка. ш Рейн втянул воздух сквозь сжатые зубы и поморщился от боли. Вспомнил, мы обещали сохранить это в тайне. Тогда, может, вы объясните, почему Улерик Донг тоже считает вас своей невестой, Лоррейн?» В глазах офицера Тарина плясали смешинки. «Конечно могу. Мой брат хочет разлучить нас с Рейном, а затем продать меня Ульрику Донгу. Лиам проиграл старику почти все семейное состояние, и теперь надеется, что тот простит ему долг. А что вчера произошло в саду?» Я бросила неуверенный взгляд на Рейна надеясь, что он в конце концов подключится к разговору. Но он легонько повел плечом и усмехнулся, словно говоря, меня никто пока ни о чем не спрашивал. Я стиснула зубы до скрипа. Ну, ладно. Нацепив на себя маску беззащитной и хрупкой женщины, я подалась ближе к столу. «Я вчера спешила на тайное свидание с Рейном». Мы договорились встретиться в саду. Я не хотела, чтобы об этом узнал мой брат, но он, вероятно, как-то про это пронюхал. Ведь уже после полуночи в назначенном месте меня поджидал Ольрик Донг, и старик набросился на меня. Я театрально прикрыла лицо рукой и активно заморгала, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Да уж, жизнь с семьей рит сделала из меня настоящую актрису. Я часто пользовалась этим приемом, когда Лиам или Патрисия хотели потешить свое эго. Им нравилось доводить меня до слез, а у меня выработался стойкий иммунитет. Мое безразличие очень не нравилось Лиаму, поэтому для того, чтобы добиться желаемого, он частенько пускал в ход кулаки или магию. Именно по этой причине я научилась плакать, как настоящая актриса. Две слезинки, немного надрыва в голосе — и все. Я могла спокойно бежать в свою комнату, оставив Патриссию и Лиама довольными. «Надругаться?» — переспросил офицер Тарина, выгнув свою седую бровь. «Да». Я всхлипнула и тихонько пнула Рейна в голень, когда до моего слуха донесся его новый смешок — Старик хотел обесчестить меня, а Алиам должен был привести в сад свидетелей. Таким образом, они хотели не оставить мне шансов избежать этого брака. Я попыталась избежать, но Улирик ухватился за мою юбку и оторвал от нее полоску ткани. В подтверждение своим словам я кивнула на подол юбки, которую вчера безжалостно испортил один голубоглазый драконище, когда сооружал Улерику кляп. А потом мне на помощь пришел Рейн. Он отбросил старика в сторону. Началась драка. Я просила их не драться. Боялась. Когда Рейн увидел часть моей оторванной юбки, он решил проучить старика по-другому. Офицер опустил голову и принялся растирать выступающую переносицу, пряча улыбку. — Чем вы избивали Ульрика? — полюбопытствовал он. «Руками — Руками, — вдруг отозвался Рейн убил. Мы с Рейном переглянулись. Никто не хотел брать на себя такую омерзительную ответственность. Я позволил своей невесте наказать этого негодяя. Объявил Рейн и широко улыбнулся. Ах, подлец. Но уж нет. Чувствуя, как краска стыда заливает лицо, я запротестовала. Клянусь, я не касалась этого этого старого зада руками. Получается, это сделал Рейн, страж закона уже не сдерживал улыбку. С учетом его драконьей силы выходит, что это было не наказание, а избиение. Я поджала губы и бросила уничтожающий взгляд на Рейна. Может, к тхалу его этот брак попробовать сбежать? Лорейн, отвечайте, поторопил меня офицер Тарина. Шумно вздохнув и отправив еще одну ситуацию в личную копилку своего позора, я нехотя произнесла. «Ладно, это сделала я». Что ж, в таком случае осталось всего несколько вопросов. Как камень, блокирующий магию, оказался во рту Улирика Донга? Уже не дожидаясь, когда мне на помощь придет Рейн, я продолжила лгать. «Я нашла его на садовой дорожке, когда шла на свидание. Я невинно захлопала ресницами, продолжая демонстрировать актерское мастерство. Совсем не подозревала, что он магический. Просто красивый камешек, похожий на опал. Отдала его Рейну, а он решил использовать его для наказания». «Хм!» — протянул задумчиво офицер Тарина и бросил быстрый взгляд на моего молчаливого сообщника. «И последний вопрос». Какого-то хала вы с Рейном решили продолжить свидание там, где с голым задом на ветке дерева висит ваш обидчик? — А это у Рейна надо спросить. Я пожала плечами. Это его грязные фантазии, не мои. Страж закона уперся лбом в стол, и его плечи беззвучно затряслись от смеха. — Как замечательно! Мы уже стали посмешищем в отделе полиции. — Хватит, Томас! — Улыбаясь, заявил Рейн, и я бросила на него удивленный взгляд. «Что это еще за Томас? Почему он называет офицера по имени?» «Рейн, ты меня убиваешь!» — хохотал офицер. «Я только утром вернулся из командировки, а мне уже успели доложить о твоих геройствах. За две недели — это твое пятое посещение отдела. «К слову, ребята сказали, что аптекарь до сих пор обивает наши пороги и требует, чтобы мы заставили тебя вернуть всю травяную настойку с лавандой, которую ты у него выпил». «Я все ему возместил», — парировал Рейн. «Он утверждает, что ты заплатил за семьдесят пузырьков» а выпил — 83. К тому же после твоего ночного посещения его аптеки на всех бутылках настойки с содержанием ромашки была замечена надпись «Гадость!» «Употребление вредит драконьему здоровью». «Аптекарь требует возместить и это». «Хорошо?» Вместо удивления в моих глазах застыл ужас. «Что?» «Эй, давайте-ка отмотаем все назад. Никаких показаний я не давала!» «Мне не нужен такой муж, даже фиктивный. Уж лучше в бега подамся». Алекс мне уже все рассказал. «Мы встретились с ним утром в канцелярии, когда я отвозил отчет», — продолжал офицер. «Врага ты, конечно, себе нажил. Ульрик Донг — это темная лошадка Рейн. В столице все его сторонятся, а ты его папкой позаду. Он тебе вряд ли это простит. А девушка?» «Она действительно твоя невеста?» «Да», — с некой гордостью в голосе произнес Рейн. «И я рад, что она согласилась стать моей женой». Мои глаза едва не вылезли из орбит. «Да что тут происходит?» Уловив мое недоумение, Рейн широко улыбнулся и объявил. Лорейн, познакомься, это Тома Старина, мой дядя».